Глава 56. Томас схватил Минха за руку. «Я во что бы то ни стало должен прорваться!» Он кивком указал на накатывающиеся со стороны обрыва свору гриверов огромную грохочущую массу тел, ощетинившихся шипами, блестящих от слизи и металла. В приглушенном сером сумраке монстры выглядели еще более устрашающе. Минха и Ньюд обменялись долгим взглядом. Томас нетерпеливо ждал ответа. Предвкушение неизбежной схватки казалось ему даже более мучительным, чем страх перед ней как таковой. Они уже рядом, завизжала Треза. Надо что-то делать! Проведи их! скомандовал Ньют Минха почти шепотом. Проложи долбаную дорогу Томми и девчонке. Давай! Минха ответил одним, коротким кивком. Лицо его приняло выражение непреклонной решимости и повернулся к глейдрам. «Направляемся прямо к обрыву, вклиниваемся в самый центр стаи и оттесняем грёбаных тварей к стенам. Самое главное — обеспечить Томасу и Терезе проход к норе гриверов!» Томас посмотрел в сторону приближающихся чудовищ. Теперь их разделяло всего несколько футов и крепко сжал свое жалкое подобие копья. «Мы должны держаться вплотную друг к другу», — послал он мысль Терезе. «Пусть они дерутся, а наша задача — проникнуть в нору». Он ощущал себя трусом, но в то же время понимал, что гибель товарищей окажется напрасной, если они не введут код, который откроет дорогу к создателям. «Поняла», — отозвалась девушка, — «держимся вместе» приготовиться прокричал прямо над духом у томаса минхо одной рукой поднимая вверх обмотанную колючей проволокой дубину другой длинный серебристый нож затем нацелив нож на стаю гриверов на блестящем клинке сверкнуло отражение их тел он скомандовал вперед не дожидаясь ответа куратор бросился в атаку За ним, не отставая ни на шаг, ни юд, а следом в кровавый бой ринулись и остальные глейдеры, сплоченной группой, с оружием наперевес, сотрясая воздух воинственными криками. Томас вцепился Терезе в руку. Они продолжали стоять на месте, пропуская отряд вперед и поджидая идеальные возможности для собственного молниеносного броска к норе. Глейдеры... Пронеслись мимо них таким плотным потоком, что едва не сбились с ног. Томас отчетливо уловил исходящий от них запах пота, почувствовал страх подростков. Как раз в тот момент, когда в воздухе раздался грохот, свидетельствующий о том, что первые подростки врезались в стаю гриверов, душе, раздирающая какофония из человеческих криков, рева мотора чудовищ и ударов деревянных орудий по стальным клешням, Мимо Томаса пробежал Чак. Томас резко выбросил руку и схватил того за плечо. Чак дернулся назад и глянул на Томаса. В глазах мальчишки плескался такой дикий страх, что у Томаса чуть не разорвалось сердце. И в этот момент он принял решение. «Чак, ты пойдешь со мной и Терезой», — произнес юноша безапелляционным, нетерпящим возражений тоном. Чак быстро посмотрел на разразившуюся впереди битву, но он запнулся. Томас понимал, что Чак испытал безумное облегчение, хотя и стыдился в этом признаться. Он попытался сохранить достоинство мальчика, поэтому немедленно добавил «В норе, Гриверов, нам потребуется твоя помощь на случай, если там окажется одна из этих тварей!» Чак быстро кивнул. У Томаса снова сжалось сердце. Желание вернуть Чака домой целым и невредимым охватило его еще сильнее, чем прежде. «Отлично», — сказал он, — «хватай Терезу за другую руку и вперед!» Чак, изо всех сил пытаясь сохранить внешнее спокойствие, сделал, что было сказано. Томас отметил, что мальчик при этом не произнес ни слова, вероятно, впервые в жизни — «Им удалось создать проход!» — закричала Тереза у него в мозгу так пронзительно, что юноше показалось, будто ему в голову вбивают клин. Рука девушки указывала вперед на образовавшуюся в центре коридора узкую брешь. Глейдеры сражались отчаянно, стараясь оттеснить гриверов к стенам. «Быстро!» — крикнул Томас. Он рванулся вперед, увлекая за собой Терезу и Чака. Выставив перед собой ножи и копья, они со всех ног помчались по наполненному криками коридору в самую гущу кровавой битвы — к обрыву. Вокруг разыгралось настоящее побоище. Подстегиваемые адреналином глейдеры бились как львы. Человеческие вопли, ляск металла, рев моторов, протяжные подвывания гриверов, жужжание пил... Щелкание клешней и мольбы о помощи. Все эти звуки отражались от стен оглушительным эхом, сливаясь в жуткую какофонию. Все смешалось. Окровавленные тела людей, серые туши чудовищ, блеск стали. Томас старался не смотреть по сторонам, а лишь вперед, в узкий проход, пробитый глейдерами. И даже теперь, пока они бежали... Томас вновь и вновь повторял про себя слова кода «Плыви! Поймай! Кровь! Смерть! Тугой! Нажми!» Им оставалось преодолеть всего каких-то несколько десятков футов. «Меня что-то полоснуло по руке!» — вскрикнула Тереза. И едва Томас это услышал, как тут же почувствовал, что ему в ногу вонзилось нечто острое. Он даже не оглянулся, чтобы дать отпор. Его охватили сомнения в удачном исходе предприятия. Словно бурлящий мутный водоворот, они затапливали сознание, подтачивали волю, тащили на дно, заставляя отказаться от борьбы. Но он переборол себя и продолжил двигаться к цели. Впереди, в футах в двадцати от них, показался обрыв, за которым сияло пустотой и темно-серое небо. Увлекая за собой друзей, юноша бросился вперед. По обеим сторонам от них кипело сражение, но Томас заставил себя не оглядываться и не обращать внимания на призывы о помощи. Внезапно прямо у них на пути вырос гривер. В клешнях он удерживал какого-то парня, Томас не разглядел его лица, который, пытаясь высвободиться, яростно колол ножом толстую, похожую на китовую шкуру чудовища. Томас, не останавливаясь, отпрыгнул влево и снова помчался вперед. Едва миновав Гривера, он услышал у себя за спиной истошный, душераздирающий вопль, который мог означать лишь одно. Глейдер потерпел поражение и встретил мучительную смерть. Некоторое время крик не утихал, разрывая воздух и заглушая все остальные звуки битвы. Потом ослабел и умолк. У Томаса сжало сердце при мысли, что несчастный мог быть кем-то, кого он хорошо знал. «Беги не останавливайся!» — крикнула Тереза. «Да, знаю!» — проорал Томас на этот раз вслух. Кто-то промчался мимо него, пихнув в сторону. Справа, вращая дисками пил, приближался гривер, Но оттолкнувший Томаса Глейдер Атаковал монстра двумя длинными пиками Отвлекая на себя Раздался звон и лязг металла И между человеком и монстром Завязалась жестокая драка Удаляясь, Томас слышал Как Глейдер кричит ему вслед одни и те же слова Что-то о том, что Томас обязан защитить себя Это кричал Минхо В его голосе слышалось отчаяние и нечеловеческое напряжение. Томас несся во весь опор. «Один чуть Чака не зацепил!» — завопила Тереза. Ее голос прокатился в голове оглушительным эхом. За ними устремлялись все новые и новые гриверы, но глейдеры неизменно спешили на помощь. Уинстон, который подобрал лук и колчан Алби, Яростно опускал рои серебристых стрел во все движущееся что не было человеком. Правда, больше промахивался, чем попадал в цель. С Томасом поравнялись несколько незнакомых ему глейдеров. Они на ходу отбивали тянущиеся металлические конечности своими жалкими деревяшками, запрыгивали на чудовищ и атаковали. Шум битвы, удары, лязганье, крики... Предсмертные стоны, жужжание моторов, звон пил, свист, клинков, скрежетание шипов по каменному полу, мольбы о помощи, достиг крещендо и стал почти невыносимым. Вопе от ужаса Томас продолжал бежать, пока они не оказались у обрыва. Он остановился у самого края так резко, что Тереза с Чаком налетели на него со спины и все трое едва не полетели в бездонную пропасть. В долю секунды Томас окинул взглядом на Ру, а ее местоположение можно было догадаться только по стеблям плюща, которые тянулись к ней по воздуху и внезапно исчезали в пространстве. Минха с парой бегунов заранее перебросили туда сплетенные веревки, привязав их концы к глазам плюща, которые оплетали стены. Теперь шесть или семь плетей уходили от каменного края стен к квадратному проходу, невидимо парящему в воздухе, и резко обрывались в пустоте бездны. Надо было прыгать. Однако Томас колебался, слыша за спиной жуткие звуки сражения и глядя на иллюзорную дыру внизу. Он испытал очередной приступ животного страха, но мгновенно взял себя в руки. «Тереза, ты первая!» Он решил прыгать последним, чтобы убедиться, что ни ее, ни Чака не схватят гриверы. Как ни странно, Тереза не медлила ни секунды. Она быстро стиснула руку Томаса и плечо Чака и солдатиком прыгнула с обрыва, в полете выпрямив ноги и прижав руки к телу. Томас, затаив дыхание, наблюдал, как девушка пролетела прямо в участок неба, обозначенный веревками и мгновенно исчезла, как по волшебству, словно ее и не существовало. «Охренеть!» — воскликнул Чак. Прежняя сущность мальчика, кажется, начала прорываться наружу. «Лучше не скажешь», — бросил Томас, — «ты следующий!» Чак и пикнуть не успел, как Томас крепко схватил его под руки за туловище. «Оттолкнись ногами, а я тебя подброшу!» готов раз два три он крякнул от усилия и подбросил мальчика в воздух чак с визгом полетел в пропасть но немного промахнулся мимо цели и ударился животом и руками а невидимые края норы однако его ноги все-таки попали в портал и он скрылся внутри храбрость чака растрогала томаса В его сердце что-то шевельнулось. Он понял, что привязался к мальчишке. Полюбил, как родного брата. Юноша потянул лямки рюкзака и покрепче зажал в правой руке самодельное копье. От ужасных звуков позади кровь стыла в жилах. Стало мучительно досадно от невозможности помочь Глейдерам. «Просто сделай, что должен», — приказал он себе. Собравшись с духом, Томас уперся копьем в пол, оттолкнулся левой ногой от самого края и прыгнул, полетев сначала вперед, а затем вниз в сумрачную пропасть. Он прижал к себе копье, выставил ноги вперед, целясь носками в невидимое отверстие, напряг тело и нырнул в нору.